Константин Таманский. Независимый журналист. На сей раз звонил не Легин, а какая-то девчонка. Спросила Витя, ойкнула и отключилась. Техника. Чего дальше? Спросил Коля, высунув голову в окошко. Жрать охота. Я бы пожрал, а то у меня желудок больной. Надо жрать вовремя. А когда вовремя не жру, проблема начинается. Пересади желудок, посоветовал я. Чего? не понял Коля. Желудок, говорю, пересади. Будет у тебя новый. «С гарантией». Коля шмыгнул носом, горько вздохнул и спрятался. «Интересно, что там замыслили Шеп с Мартином? Я, как ни странно, остался в положении стороннего наблюдателя. Стою, не знаю, что делать, терпеливо жду указаний». Напротив, в окружении клумбочек, высился памятник неизвестному мне гражданину в свитке и со свисающим на лоб длинным чубом. В руке памятник имел саблю. а вторая была победно задрана над головой. Историческая личность, должна быть. Кого-то победил в свое время. «Коль, кому памятник?» «А хрен его знает!» Послышалось из салона. Обиделся, что ли? «Ты чего надулся? Из-за желудка?» «Так я серьезно, вот закончится эта катавасия. Мы тебе скинемся на желудок. Будешь болтики переваривать». Коля снова вылез наружу. «А что, правда? Оно бы хорошо...» «А то старуха моя все скоредничает, как себе сиськи новые, так пожалуйста. А как я запором маюсь по неделе, так шиш. Я ж такой. Я запомнил, потом стребую». Он лопотал что-то еще, а я уже выхватывал свой зауэр и падал на бетонку, откатываясь за фонарный столб. Вылетевший из-за угла автомобиль зашипел тормозами. Его слегка развернуло, Из открывшейся двери посыпались люди с оружием. Редких прохожих как ветром сдуло, а в магазинчике напротив с грохотом опустились металлические ставни. Я никогда не считал Колю героем, но резко изменил свое мнение, когда он, еще не исчезнув внутри машины, дал задний ход. Его старенький Форд рванул с места, осыпав меня мусором из-под передних колес. и с хрустом врезался в борт вражеского автомобиля. Кто-то вмялся в железо вместе с багажником Форда. Коротко простучала автоматная очередь, но Коля уже отъехал немного вперед и принялся описывать круги вокруг нападавших. Я выстрелил пару раз, не особенно целясь. Один упал, разбросав руки, и по телу тут же проехал Форд. Вильнув, он вкатился передними колесами на тротуар, Из него выскочил Коля с автоматом и залег рядом со мной. Насколько я мог судить, против нас двоих было человек 6. Двоих можно снять со счетов, но четверо прятались за разбитой машиной и пока что не высовывались, прикидывая, что предпринять. Они даже не знали точно численность противника. «Кто там, например, у нас в Форде прячется?» пле, бормотал Коля. Он был не на шутку перепуган. «Надо продержаться хотя бы немного. Мартин поможет». «В эту помощь я и верил, и не верил. Точнее, не верил в то, что она придет вовремя. Может быть, они как раз успеют поплакать над нашими хладными трупами. Хотя и трупы, парни Трансрейла, которого Мартин называл лысым, обязательно уволокут с собой. К слову, лысого этого, серечь Трансрейла, я среди нападавших заметил». И он был до сих пор жив. Видимо, он у Легина чем-то вроде начальника службы безопасности. Значит, нужно сделать так, чтобы Легину пришлось искать нового начальника службы безопасности. Я осторожно высунулся из радиатора Форда. Воздух над головой прошила очередь. Суки! Может, удерем? Спросил сзади Коля. Не получится. Бросил я. Тем более они подкрепление вызывают. Теперь все решит скорость. То бишь, кто успеет первый. Наши или чужие. Запищал телефон. «Доманский», — сказал я. Прятаться уже ни к чему. От радиатора пахло эфиром и разогретым маслом. Из-под днища машины что-то капало. «Сидишь?» Незнакомый неприятный голос. «Кто это?» «Сосед напротив». Кто-то захихикал. Стало быть, TransRail собственной персоной решил поговорить немного. Потянуть время. «Секс по телефону?» – осведомился я. «Боюсь, у меня на тебя не встанет. Больно уж мерзкая рожа». «Поговори, поговори», – беззлобно сказал Лысый. «Будешь предлагать нам сдаться?» «Буду». «А на хрена мы тебе живые? Для опытов?» «А хотя бы и так». А, «А, нет, мы лучше тут посидим». «А ты пока нас попугай, попугай лысый!» Каламбурчик родился. «Буду жив, опишу потом!» «Ты дурак, Таманский!» — сказал Трансрейл. «Писал бы свои статейки, получал бы денежки. Мы бы тоже могли отвалить денежек, у нас за этим дело не станет. А ты полез не туда, куда просят. Нужно было тебя прикончить еще в Африке!» Зачем же дело стало? Неважно. Так как? Вы сдадитесь? Пошел в задницу, милый. И отключился. Телефон снова пискнул, потом еще раз. Ну чего тебе надо? Чего, задница гнилая? Рявкнул я. С какой стати? Обиженно спросил Шеп. Как всегда, кстати, прямо бог из машины появляется в экстренных ситуациях. Нас вот-вот перестреляют. Сказал я как можно спокойнее Мы там, где вы нас бросили Ведем переговоры с трансрейвом К ним вот-вот прибудет подкрепление Мы идем Сказал Шеп Что ж, теперь можно и пошалить Я протянул руку с пистолетом И выстрелил в направлении врага Потом еще раз и еще Что-то посыпалось, видимо, стекло Вертолет появился над нашими головами внезапно со свистом взмыв из-за деревьев. По глазам ударил пыльный вихрь и тут же шваркнуло лучом. Турельный метатель. Машина трансрейла вспыхнула огненным шаром. Бросились в стороны пылающие фигуры. Вертолет пошел вправо и вверх, вылавливая уцелевших лазерными прицелами. А я выскочил из своего укрытия и помчался к горящему автомобилю. Это был непродуманный поступок, потому что трансрейл был жив и невредим. Он вывернулся из-за кустов совсем не оттуда, откуда я его ожидал, и выстрелил первым. Тяжелый удар в правое плечо развернул меня на бегу и отбросил в сторону. Я покатился по бетону, больно ударившись бедром, но по сравнению с болью в плече, это была сущая ерунда. Тем не менее, я ухитрился не выронить пистолет и даже переложил его в левую руку. Безобразные язвы на черепе. Насмешливые глазки. мертвая кожа. Он стоял надо мной, слегка наклоняясь, и прямо мне в лоб смотрела жерло ствола. «Бельгийский ФН. Огромная бандура. Что же у меня там с плечом? И есть ли у меня вообще теперь плечо?» Он не боялся. То ли чувствовал, что проиграл, то ли просто не умел бояться. «Почему в него не стреляют с вертолета? Однако все кончается не столь уж плохо», – сказал он, не убирая пистолет. Все равно сдохнешь!» Пролепетал я заплетающимся языком. «Я и так сдохну. Или ты принимаешь этот тлен на моём лице за достижение косметики. Но подыхать можно по-разному. Можно весело, можно печально. Я хотел подохнуть как можно веселее. В большой и хорошей компании. Не вышло». Что ж, использую свой последний шанс. И тут я ударил его между ног, снизу вверх. Он улыбнулся еще шире. Неплохо, но не по адресу. У меня там ничего такого не осталось, что могло бы среагировать на столь великолепный удар. Мой ход таманский. Я... Закрыл глаза, потом решил, что это малодушный поступок, и открыл их снова. И вовремя. С вертолета ударил крупнокалиберный пулемет Смольского. Я видел эту шарманку в действии, и сейчас мне предоставилась отличная возможность сделать это еще раз. Не успел трансрейл нажать на курок своего FN и отправить меня в небытие, как у него исчезла сначала рука, расплескавшись ярко красными брызгами и ошметками металла. Потом часть груди, потом бедро. Он разинул рот, чтобы закричать, и в этот момент ему снесло голову. Изуродованное тело, загребая в воздух уцелевшей рукой, грохнулась прямо на меня, беспомощно распластанного на бетоне. Этого я вынести уже не мог и потерял сознание. Очухался, кажется, сказали надо мной. Пол, на котором я лежал, мелко трясся. Вертолет. Только что были джунгли, танковая атака, гарь и дым. Раненая девушка на моем плече. «Почему так болит плечо?» «Было тяжело ее тащить, наверное». «Индуна!» — позвал я шепотом. «Лейтенант Эймс. Фёдор». «Брядит», — сказал кто-то знакомый. Старый голос из прошлого. «Где Фёдор?» «Бопа. Там Бопа». «Бопу вспомнил», — сказал старый голос. «Это еще кто?» — спросили у него. Был такой персонаж. Я открыл глаза. Надо мной дрожал сетчатый вертолетный потолок. Здоровенный парень в камуфляжной форме бинтовал мне плечо. «Ну, где мы сейчас?» — спросил Шептун, нагибаясь. «В суммах», — без промедления ответил я. «Слава богу!» А тут и в африканские воспоминания ударился. И уж подумал, чокнулся. Бывает такое. Шок и все прочее. Лысый тебя кишками всего облепил. Ты уж извини, мы тебя водой облили. «Бывает», — пробормотал я, сдерживая тошноту. «Куда летим?» «Мы не летим, мы висим. Вблизи от резиденции края. Насколько я знаю...» В России сейчас громят увидевших свет. А тут пока вроде тихо. По нам даже не стреляли. Что у меня с плечом? Да не очень хорошо. Так что ты лежи, отдыхай. С этими словами парень в камуфляжке сделал мне укол. И я провалился в забытье.